здравствуйте дорогие телезрители, мы вновь встречаемся чтобы поговорить о заветных тайнах русского слова И вот о чем хотелось бы порассуждать а в прошлой нашей беседе помните мы говорили о низких уровнях да, вот этих падениях человеческого имени. И тогда возникает закономерный вопрос, как это могло случиться. Действительно, как в нашем обществе могло случиться, что э, вот эти блатные так называемые песни стали так популярны, что блатной вот этот жаргон, эта тюремная, уголовная, лагерная лексика, она э, могла быть... так широко распространена нашим даже в среде студенческой молодежи Мы Не будем забывать это ведь по замыслу. Ведь что такое студенты? Студенты – это завтрашняя интеллигенция. То есть элита общества, она призвана, во всяком случае, они призваны таковой стать. Дело в том, что есть такой момент. Ничто так не способствует распространению в обществе зла, слушайте внимательно, в обществе в общественном сознании зла и порока – Как его героизация или романтизация, да? Сейчас попытаюсь пояснить свою мысль. Дело в том, что замечательный наш писатель, и чем я говорю замечательный, совершенно без всякого оттенка какой-либо иронии, потому что люблю его. Я люблю его, я как-то жалею его и нередко выступаю его защитником. Речь идет о нашем писателе о Горьком. Горьком. Некоторые, кстати, говорят Максим Горький. Это не совсем точно, потому что псевдоним у него, если быть точным, да, а надо быть точным, М. Горький. Вот это псевдоним на самом деле у этого человека, которого в жизни звали Алексей Максимович Пешков. Кстати, я не вспоминаю улыбнулся. Я много-много лет назад, там, тому три, более чем три с половиной десятилетия, в одной сельской школе в Национальной Республике был свидетелем того, как преподав... учитель, который давно, с сединами был человек, работает в средней школе, он преподавал в национальной школе русский язык и литературу. И я попал на его урок литературы. И, конечно, пережил очень интересный момент, который вы сейчас тоже переживете. А он как раз э, говорил о Горьком, да, и он ученикам говорит такой э, легко улов... характерный такой кавказский акцент, и он говорит, это его псевдоним, он все на свете напутал, но как причудливо возникла эта путаница. Он сказал: мы сегодня будем говорить о великом советском русском писателе, у которого псевдоним был Пешков. Вы поняли? Вот. А вообще его фамилия была Горький. А знаете, дети, почему его псевдоним было Пешков? А потому что он очень много пешком ходил по России и взял себе такой псевдоним. Ну, да, мне, главная моя задача заключалась в том, чтобы, сидя на задней парте, да, вот не рассмеяться просто вслух. А я почему это сейчас вспомнил? Дело в том, что вот эта героизация порока... Романтизация, босячество Это, в общем-то, если взять в кавычки Даже это заслуга, да, вот этого нашего замечательного писателя Вспомним его знаменитые рассказы о босиках по Руси Помните, да? Когда он сам вот был таким человеком Который оторвался от родного дома, от семьи От традиции, очень немаловажно От традиции, от корней своих Да? И пустился в вот путешествие. Ведь его очень любили в России. Он когда написал «Русский человек», вообще надо понять русского человека, я не знаю, есть ли еще один народ на свете, на душу которого словесность, литература оказывает такое мощное влияние, как русский человек. Во всяком случае, так было 100 и 200 лет и 300 лет тому назад. Он ведь очень талантливый человек. И в этом-то, собственно, вся загвоздка. Все, что сделано талантливо, оказывает... сильное влияние на людей, на их умонастроение, настроение, на их э, душу, да, на их поступки. И люди, ознаком, многие русские люди романтичные понад, не забывайте, время было не сегодняшнее, да, все-таки было очень много в обществе вот процент романтически настроенных, предреволюционно настроенных людей был гораздо больше. И э, многие люди, ознакомившись с этими произведениями Горького, решили вот да последовать примеру вот этих бас. Э, И они оставили такой привычный уклад, дом, семья, работа. Это ведь очень важные вещи. Очень важные вещи. И вот становились э, вот этими босаками. Почему? Почему? А потому что возникла вот эта поэтизация бостячества, романтизация э, вот этого на самом деле порока. Я почему еще говорю, э, вот если у экрана сидят э, люди, которые мои ровесники, или может быть моложе меня, но не так много, они должны помнить, как в 60-х годах возникло вот это молодежное течение, э, как тогда... Э, нами воспринималось пришедшая к нам с Запада, по сути там из Соединенных Штатов вначале, потом в Европу, Европу перекинулась, а потом уже медленно-медленно стало проникать сквозь железный занавес даже значит, на территорию Советского Союза. Это так называемые движения хиппи, да, это их называли там цветы, они сами себя называли цветами, они отвергали там буржуазную мораль. Родителей, взрослых, старших, никаких авторитетов, да, уходили из домов, поселялись где-то там на, на отшибах, у них была своя субкультура, да, культура хиппи, там и песенная, и литературная культура, такая субкультура. И я помню, что тогда говорили, вот этот Запад, вечно от него к нам всякая вот эта нечисть и зараза и все. Но дело в том, что... Это было отголоском. Пусть простится мне, но я говорю то, как я мыслю. Дело в том, что Запад давным-давно потерял вот эту способность что-то вообще, животворить себе вообще какие-то идеи. Дело в том, что вот это движение хиппи, оно не на Западе возникло. Оно возникло в России на рубеже вот этого 19 начала 20-х веков, и, и именно огромную роль в этом сыграл вот замечательный, замечательный русский писатель Горький, да, именно вот его басяги. Другое, Другое дело, что потом, как многие вещи, как многие изобретения, мысли, которые генерировали в свое время русские люди, оно возвращается к нам. Оттуда, да, из-за кордона, под видом какой-то новизны, вы можете исследовать это явление и в технике, и в искусстве, и в литературе. Все, все главным образом. Родины всего является Россия. Даже сегодня, когда мы говорим о каких-то вдающихся режиссерах того же Голливуда, где действительно кинопродукция делается на очень высоком уровне, есть, есть действительно произведение искусства, то лучшие из лучших, там тот же Спилберг, когда мы исследуем их родослов, мы понимаем, что их предки – выходцы из России. Из этой земли они питались соками этой земли, они впитали в себя вот эту удивительную, непостижимую русскую культуру. русскую культуру. Вот что касается хиппи. Дело в том, что часто бываю в молодежных аудиториях, поскольку речь вот сейчас зашла о молодежной субкультуре, это очень важно. Должен сказать, что уровень, конечно, такого кругозора, то, что раньше называл, он, конечно, заметно упал в последние годы. Это очень заметно. То, что знали большинство моих ровесников, современников, сегодня Не обладает молодежь вот этой информацией, большая её часть, увы, увы. Поэтому считаю своим долгом сказать об этом тоже. Дело в том, что э, вот это хиппи-движение, оно же ведь возникло параллельно с, тоже с таким довольно прискорбным явлением, которое возникло. Тоже мы считали, что это западное явление. Так нам это преподносилось. Так называемая сексуальная революция, которая считают сегодня, э, что она, культурологи считают, что это сегодня на Западе идет на спад. А вот пиком этой сексуальной революции речь идет, по сути, о разнузданности, о раскрепощенности, об антихристианском поведении. Да, вещи надо называть своими именами. Да, блуд, прелюбодеяние и так далее. Это все вот облекли в такую... красивую форму. на первый взгляд только, там, сексуальная революция. Слово революция мы уже с вами говорили не раз, когда Александр Семенович Шишков, помните, мы э, говорили еще в первых беседах, когда он, человек, живший около 200, 200 лет тому назад, но обладающий изумительным русским, вот таким природным слухом, он восклицал. А тогда слово революция не было э, словом русского языка, оно здесь было новым, неологизмом, еще чужеродным, и он тогда еще восклицал, слава тебе, русский язык, слава тебе, что нет в тебе такого слова, как революция, которая даже на ином языке, то есть в своем, откуда оно пришло, которая даже и в, в ином языке звучит не иначе, как омерзительно и гнусно. Смотрите, как у человека слух был. Так что вот это... Дело в том, что вот это так... А потом, опять же, вот это с некоторым опозданием, вот эта сексуальная революция проникла и, и, и в нашу страну, и плоды ее, на самом деле, очень печальны. Очень печальны. Достаточно для этого выйти на улицу или посмотреть... Иные лучше не смотреться, но мы знаем, о чём речь идёт, об вот эти фильмы и так далее, так называемая вот эта культура нынешняя, молодежная культура, что само по себе термин вызывает э, вообще такое отторжение, что значит молодежная культура. Как вообще есть, есть культура и есть все, что не культура. Вот так, простите, да? Вот. И э, так вот э, об этой э, сексуальной революции. Дело в том, что... Родоначальником ее тоже является не Запад. Да. Это тоже явление, которое родилось в России, да, такое мутноватого отечественного разлива. И буквально сразу после вот этого всенародного помутнения, которое назвали позже Великой Октябрьской социалистической революцией. Дело в том, что такое выдающееся. Деятель, э, революционерка э, Калантай, вот, финская фамилия, она была министром э, первого э, советского правительства, вот, и она, будучи женщиной и таким э, известным общественным деятелем, она является... автором вот этой теории глотка воды. Сегодня, вот я когда говорю, может быть, это и хорошо, я не знаю, но когда в молодежных аудиториях студенческих, где я часто говорю, я говорю о теории глотка воды, ребята говорят, а мы не знаем, что это такое. Я им рассказываю, о чем идет, собственно, речь. как Странное, необычное название, да, теория глотка воды. Дело в том, что Это имеет прямое отношение к иравственности. Вот. Э, вернее, ее отрицанию, на самом деле. Да? И печально, что вот женщина стала родоначальником вот этого движения. Сразу после революции возникло это течение. Ее возглавил колонтай. Если в двух словах э, выразить эту ее теорию, а наш формат не, не позволяет делать этого более подробно, а может и не надо, не стоит она уж того, чтобы посвящать целую передачу. Но какие-то вещи вам э, надо знать. Дело в том, что... Э, Она, обращаясь к аудитории, говорила, скажите, пожалуйста, когда вы хотите пить, вас мучает жажда, вы что, мучаетесь вот этими терзаниями, что выпить мне этот стакан воды или не выпить, да, вы просто, вам вам, вам хочется пить, да, вы взяли выпили, вот и всё, какие проблемы? С этой частью все понятно, действительно, нас не мучают гамлетовские вопросы, когда нам хочется там выпить или поесть, когда есть что поесть, вот. Так она ведь переносит это, по сути, ну, физиологический, сугубо физи физиологический акт на нравственную, высокую нравственную сферу. И она это переносит на, на половое чувство. Она говорит, так же надо относиться и к влечению полов друг к другу, если вам кто-то нравится. То есть это такое же... Она говорит, это, да, то есть, понимаете, о чем я говорю? Что Это такое же чувство. Вот э, в лечениях противоположек, как э, желание выпить. Если вам этого так хочется, взяли исполнили. Это так же просто, как выпить воду. И не надо, как есть такое сегодня слово молодежное, заморачиваться. да, То есть ломать над этим голову. Э, там все и, и пошел дальше. Вы знаете... Иной раз, когда мы сталкиваемся с такими явлениями, мы склонны употреблять такое слово словосочетание, ну что за скотство? Говорим, грубое такое слово, но оно присутствует. Мы когда встречаемся, что-то очень некрасиво нашей, мы говорим, ну что за скотство? Вы знаете, в последние времена я стараюсь это выражение не употреблять, не потому что оно там особенно грубое. Дело в том, что скоты себя так не ведут. Это все-таки братья наши меньшие, которые тоже есть тварные создания. У скотов, то есть у животных, все не так происходит. У них действительно заложена эта удивительная программа продолжения их рода, да, и все у них происходит как-то строго по природе. Да? и нет никакой в этом ни, ни распущенности, ни разнуденности. А почему? А потому что в них не присутствует нравственного закона. Они не люди, не человеки, не славеки. Да? они не созданы по образу и подобию Божию в отличие от нас. Но представляете, на человека, который есть живая икона Бога, да? переносить а, вот а, такие страшные законы. Господь нам своими причистыми устами со страниц священного Писания говорит о том, что В, в Царстве Небесной ведут тесные врата, да, а в ад – широкие врата. Конечно, все дозволено, все дозволено, об этом предупреждал еще Федор Михайлович Достоевский, да. Тебе хотелось, тебе понравился человек, всё. Это, представляете, как, как, как ужас. И, и об этом говорилось где? Это говорилось в стране, которая испокон называлась «Русь святая». Да? Это Англия могла быть там доброй, старой. Там Франция какой-то. Русь всегда святая. Русь всегда И на этой святой Руси, вот сейчас я скажу вам более страшную вещь. Люди, которые... Да, вдох, ведь это власть это проповедовала. Очень важно. Вот мы давеча говорили, что да, лексика, она всегда существовала. Бранная, грязная, такая низкая. Но она обитала где-то подворотни. подворотне. Представляете, если на таком языке будет говорить глава государства, что нас, Господи. Но когда власть... И это проповедуют. Как страшно, на самом деле. И тогда на улицах многих русских городов, кстати, из столиц, стали появляться толпы людей, простите меня, но совершенно обнаженных. Да, это было в нашем Отечестве. У некоторых из них только вот так поперек тела была широкая, а чаще всего алая цвет их революции, лента, на которой было написано два русских слова. Вы знаете, какие это слова были? было написано «Долой стыд». Вот так, «Долой стыд». А между прочим, наш цикл называется «Тайна русского слова», удивительное слово «стыд». Ведь в русском слове, в русском языке слово «стыд» – оно очень интересно, оно исконно русское, поэтому оно тоже связано с Евангелием и всегда связано с нравственностью. Это «студ». Да, вот блюдо есть студии называется, да, холодец. Это «холод». Удивительно. Кто-то сейчас воскликнет, господи, где тут стыд, стыдно, да, а, а причем тут холод, причем очень, мы говорим, студеный, помните, да? однажды студеную зимнюю пору, студеный, вот этот самый студ, он и есть стыд. Мне так хочется, чтобы вы сейчас, вот сидя перед экранами телевизоров, а кто-то, может быть, перед монитором своего компьютера, сейчас вот... Тоже задумались, и, и вот чтобы у вас тоже родилось, как когда-то у меня, вот родилось это понятие, почему стыд, вот как чувство, да, стыда, который и почему вот этот холод, что, знаете, такое сковывающее, это не прохлада, это не это студённая, студённую пору, студённый мороз, да, это очень холодно, почему чувство стыда, когда стесняешься, стыдно, и чувство холода, вы догадались? Вот у нас язык такой. Вот он, вот язык этот подарен этой нации самим Христом. В каждом слове живет Евангелие. Дело в том, что, ой, надо вспомнить. Дело то, что много лет тому назад, когда я, э -э -э, у меня было такое послушание преподавать в воскресной школе при храме, и был первый урок, самый первый урок, когда собрались, ну, малыши, да, они еще дошколята. И мне было так сложно, потому что надо было на самом первом уроке дать им представление, что есть Бог. Ну, как это сделать? Там и четырехлетние, и пятилетние, и шестилетние уже считались у меня взрослые ребятки в этой группе. Да? И я терялся, и настал этот день, и всю ночь я проволновался. Как? там, как, Какое русское слово? Им надо было сначала дать представление о Как? Я так молился, и Господь сам... вот. Знаете, вот, надоумил, да, просветил. Я взял большую свечу, собрал деток вокруг себя, погасил свет и зажег эту свечу. Да. И сказал, возьмите все ладошки, аккуратненько соберитесь вокруг этой свечки, и сказал, и свои ладошки вот так приближайте к ее огоньку. И найдите вот это место, где вам приятно, так, не, не там, где обжигают, да, и не там, где вот вы не чувствуете тепла, а найдите вот это удивительное расстояние, где так приятно, приятно ваши ладошки. Вот. Они прошло там некоторое время, и ребятки вот так выстроили свои ручонки Вот вокруг свечки. Я сказал, вы знаете, вот представьте, что свечка посредине – это Сам Господь, который греет и освещает. А? а вот мы с вами, я говорю, вот если православный человек он правильно свою жизнь выстраивает, то он старается жить вот на этом расстоянии, вот дойти вот это место, где тебе светло и где тебе тепло. Помним, 에, вспомнили вот это, да? Из знаменитой пьесы «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Ему тепло, а еще ему светло. В этом великая сила, великая сила и тайна веры. Вот. А потом я сказал, ребятки, хорошо вам? Хорошо, сказали. Видите, ваши ладошки так хорошо освещены, такое приятное тепло. Я сказал, а теперь постепенно, постепенно, свои ладошки, потока постепенно отодвигаете от этого фитилька, от этого источника света и тепла. Что вы чувствуете? Они посмотрели, а действительно здесь становилось все больше мрака. Мрак – это всегда отсутствие света. Тьмы как таковой нет. Не, можно из, измерить, вы знаете, силу света, можно измерить его скорость. Нет силы, нет скорости тьмы. Тьма, как и, и нет сущности того, кто противник Бога. Да? Грех всегда там, где нет э, Бога. И поэтому тьма – это только отсутствие света. И вот они стали свои ладошки отодвигать и сказали, сюда становится холоднее и темнее». Я сказал, вот так наши грехи отдаляют нас от Бога. Между прочим, Господь, как Он был, там Он остался. Иногда там Бог наказал, мы часто говорим, да, перенося свои свойства на Бог. Нет, Он не способен никого, но Он, Он есть любовь и только любовь, как говорит Иоанн Богослов. Все, что с нашей жизни происходит, это мы сами с собой сделаем. Вот ты отошел от Него, грех тебя отдалил от Бога, и тебе стало темнее и холоднее. Знаете, почему я вам сейчас рассказываю? чтобы мы поняли наконец почему стыдно и почему холодно это слова одного корня да грех грех нас отдаляет от бога наши некрасивые поступки некрасивые действия некрасивые мысли даже не высказаны да? почему мы и говорим: прости господи и умом помышлений и даже в помышлении конечно и вот как эти грехи которые нас отдаляют нам становится холоднее холоднее поэтому то что стыдно все поступки которых мы стыдимся это те поступки которые отдаляют нас от тепла и света господня Вы понимаете, каким изумительным языком мы обладаем? Вы, которые знаете другие иностранные языки, или какие-то кто-то сейчас слушает, у кого знает национальный язык, да, неприродный русский человек. Возьмите вот эти же слова, стыдно. Вот слово стыдно, и найдите в своих национальных языках, найдите в английском, итальянском, немецком, в каком угодно. Вы близко не найдете вот этой удивительной евангельской глубины, которая содержится в нашем. с вами, святом великорусском языке. Но как его можно не любить, как им можно не восхищаться? Какая радость, что мы говорим на этом языке с самого своего рождения. Эта беседа наша тоже вот подошла к концу. А так много хотелось вам сказать. Мы продолжим, наверняка, наши рассуждения с вами, нашей следующей передачи. И хотелось бы напоследок прочитать вам, Стихотворение, я его подготовил. Оно посвящено русскому слову. Есть у нас такое русское слово. Мы его часто употребляем. Говорим «авось». да, Знаем такое русское слово. И вот поэт Сергей Викулов написал когда-то стихотворение, которое так и называется «авось». И этим стихотворением мы будем прощаться. Оно очень хорошее. Надеюсь, оно понравится вам так же, как и мне. «Это наша русская авось, не из издевок, сколько до насмешек, за тысячу лет из-за него нам грешным Со стороны услышать довелось. Мы на авось вбивали в стену гвоздь, пахали, выходили на охоту. О, Господи, какую мы работу не начинали только на авось. И, очертя головушку, то вниз летели мы, то вверх судьбу пытали, ее капризу противопоставив души сметенные, собственный каприз. Смеяться над авось – ты это брось. Отвага, непокой, игра в удачу, и риск еще, и дерзость, вот что значит от века наша русская авось. С рождения болото до леса в глаза нам, мы не баловни природы, нет хуже нам ждать у погоды. погоды, авось и поднимаем паруса. Кто первым встал? Тому хвала и честь. Нет злей до нас и нет жесточе муки Сидеть, когда прижало, сложа руки, Смириться и оставить все, как есть. Такой уж нрав с рождения у нас. Мы ищем не нельзя во всем, а можно. Мы в деле, даже самым безнадежным, Всегда авось имеем про запас. Аминь. Я прощаюсь с вами. И хочется в конце нашей беседы Напомнить тем, кто, возможно, не знает наш адрес почтовый. Так приятно получать ваши письма. Индекс 109-147, город Москва, телеканал «Радость моя», улица Марксистская, дом 34, корпус 7. А тем, кто хочет послать электронное письмо, это очень просто сделать. Вы э, в сети Интернет э, входите в любую поисковую систему, набираете в окошечке два волшебных слова "Радость моя", кликайте и попадаете к нам на сайт. А там вы все найдете без труда. Спасибо и до новой встречи. До свидания.